Мы встретились с ним на другой день, в 6 часов утра. Помимо текущей оперативной работы, Татьяне в Париже пришлось выполнять важную и ответственную миссию. 20 августа 1940 года в Мексике был убит Лев Троцкий. Наследствие, несмотря на пытки, И суде убийца не назвал своего настоящего имени, объясняя, что пошел на преступление, приревновав к Троцкому свою невесту. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения. Мексиканские спецслужбы усиленно искали в убийстве Троцкого советский след и пытались выяснить подлинное имя арестованного однако никакие допросы не смогли заставить его признаться в связях с советской разведкой. Лишь спустя много лет один из бывших активистов Испанской компартии, участник гражданской войны в Испании, предал его, сообщил спецслужбам, что в тюрьме находится Рамон Меркадер. Мексиканцы смогли получить на него из Испании подробное досье. Рамон Меркадер-дель-Рио родился 7 февраля 1914 года в Барселоне в многодетной семье владельца текстильной фабрики. В 1925 году родители развелись. Рамон с молодых лет принимал активное участие в революционном движении. Являлся одним из комсомольских лидеров Каталонии, членом Компартии. С октября 1936 года участвовал в гражданской войне в Испании в качестве комиссара 27-й бригады на Арагонском фронте. Майор в боях был ранен в плечо. плечу. В 1938 году был привлечен резидентом НКВД в Испании Наумом Эйтингоном, оперативный псевдоним Том, к сотрудничеству с советской разведкой. С февраля 1939 года задействован в операции «Утка» по организации убийства Троцкого. Под видом богатого плейбоя Раймонд, псевдоним Меркадера, приезжает нелегально в Париж, где знакомится с находящейся там на отдыхе гражданкой Соединенных Штатов Америки Сильвией Агелов. У новой приятельницы Раймонда репутация старой девы и безупречное прошлое. Но самое главное, она периодически исполняет обязанность личного секретаря и переводчика Троцкого. Вслед за возлюбленной Раймонд отправляется в Мексику. После отпуска Сильвия возвращается к работе с Троцким. Роман, завязавшийся под небом Франции, приобретает все более серьезные формы. Раймонд предлагает Сильвии руку и сердце и на правах жениха входит в дом Троцкого. О том, что произошло позже, узнал весь мир. Сталин свел счеты со своим многолетним врагом. На протяжении пяти лет Татьяна поддерживала в Париже связь Каридат Меркадер, матерью Раймонда Выдержка из дела агентурной разработки. Каридат Меркадер Далерио, она же Мария Каридат, она же агент советской внешней разведки «Мать». Год рождения 1894, национальность испанк. членком партии Испании с 1922 года. Свободно владеет итальянским, французским и английским языками. Привлечена к сотрудничеству с советской внешней разведкой в 1937 году. В Париже руководила агентурной группой. К сотрудничеству с советской разведкой мать привлек в Испании Том. По личному указанию Сталина, Он был направлен в страну для организации операции «Утка». В подготовке операции принимала участие и мать,